Глава восьмая. Беседа фряжских муролей об особенностях Жедовской ереси Огонь, охвативший полностью всю избушку, вдруг рванулся в сторону Кремля, будто стремясь цапнуть близстоящую башню, на которой находились сам великий князь Василий и митрополит Симон с боярами и отцами церкви. Мне померещилось будто душа одного из сожигаемых еретиков вылетела оттуда и хотела обжечь государя Василия, сказал по-итальянски Муроль Боний, обращаясь к двум другим своим соотечественникам, вместе с ним взирающим на казнь сверхоникольской Никольской башни. «Да», — оживленно покивал головою Алоизио Каркано, — «пламя было необычайное».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 Вы чрезмерно увлекаетесь мистикой, дорогой Бон, положил ему руку на плечо Алозео Каркану, называя уменьшительным именем, которое и у москвичей было более употребимым по отношению к новому муролю, нежели напыщенное Цебоний. Нет, не чрезмерно, возразил Бон, как раз в меру, но согласитесь, что природа огня непостижима.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 Но московиты падки до всяких чудес не меньше, чем вы, дорогой Бон, сказал Каркано. Чудо полностью успокоило бы их совесть. — А если бы аббат Джузеппе сгорел? — спросил Алаизио Новый. — А вы полагаете, он мог и не сгореть? — Нет, я имею в виду, что бы сказали московиты, —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 Спросил Алаизио Новый. Да, о причастие. Сразу оговорюсь, что и мне редко когда верится, что хлеб и вино способны приосуществиться в плоти кровь Господа. Но отмена причастия означала бы устранение главного, ради чего люди собираются в храм, даже если преосуществление является всего лишь красивым игровым действием.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 а хоть из огня, земные недра под Кремлем сплошь изрыты подземными ходами, — стал рассказывать Лаизио Каркана. Ни в одном городе я не видел такого. Когда я приехал сюда, и маэстро Салари стал показывать мне эти подземелья, я глазам своим не мог поверить. Придет время, вы тоже попутешествуете по ним. Когда я возводил Кремлевскую стену вдоль реки Неглинный,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 И ж ты усмехнулся Бон. Какая ирония судьбы. Что вы имеете в виду? Послание ангелу Лаудикийской церкви из книги Откровение Иоанна Богослова. Я не сильно сведущий в Библии, но именно эти слова из Апокалипсиса навсегда врезались мне в память, когда Господь обращается к Лаудикийскому патриарху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 в саму преисподнюю. — А еще я слышал про какие-то Аркадии. — Это что такое? — спросил Бон. Если я опять-таки не ошибаюсь, — отвечал Каркану, — Аркадия — это то же самое, что и Лаодикия, поскольку по еретическим преданиям там, в этом страшном подземном колодце, спрятан сам ковчег Завета исчезнувший из Соломонова храма в незапамятные времена. Слово «Аркадия» не имеет ничего общего с горной областью «Пелопонесса». В условном языке еретиков оно составляется из латинских «Арка — «Ковчег и храм». «Постойте, постойте», — пощелкал пальцами Бон. — «а ведь где-то у Вергилия сказано».